У Майка упало сердце. «Все-таки мне следовало привести с собой адвоката», — подумал он. «Что ж, уже поздно. И даже если Олин попытается возвести еще один кордон или два между ним и номером 1408, может, это не так уж и плохо. В его книге появятся несколько лишних страниц».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 Женщина-блондинка была, естественно, в черном, и легкий цветочный аромат ее духов символизировал Нью-Йорк. На мезонине кто-то играл в баре «День и ночь», еще один штрих неподражаемой атмосферы Большого Яблока. «Мистер Эмслин, добрый вечер». «Мистер Олин, есть проблемы?» Олин замялся, оглядел маленький уютный вестибюль, словно прося помощи. У регистрационной стойки слегка помятый мужчина обычное дело после длительного перелета в салоне бизнес-класса обсуждал какие-то нюансы, связанные с заказанным номером, с женщиной в изящном черном костюме, который мог сойти и за вечерний наряд. В отеле всем спешили прийти на помощь, за исключением мистера Олина, попавшего в лапы писателя. «Мистер Олин», — повторил Майк,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 Он улыбнулся, пропитанный особым составом, запах которого отгоняет призраков. Олин не улыбнулся. Вздохнул. Маленький толстячок в темном, сшитом по фигуре костюме, связанном галстуком. «Очень хорошо, мистер Энслин. Идите за мной». В вестибюле менеджер отеля казался нерешительным, чем-то даже напоминал побитую собачонку. А вот в кабинете, обшитом дубовыми панелями, с картинами на стенах, вновь обрел уверенность. «Дельфин» открылся в 1910 году. Хотя книгу опубликовали бы и без таких подробностей, Майк не поленился заглянуть в подшивки давнишних газет и журналов. Пол устилал персидский ковер. Мягкий желтый свет двух торшеров располагал к непринужденной беседе. На столе, рядом с ящичком для сигар, Стояла лампа под зеленым абажуром. С другой стороны ящичка для сигар лежали три книги Энслина. В мягкой обложке, конечно же, в твёрдой его еще не издавали. «Мой хозяин тоже провел подготовительную работу», — подумал Майк. Майк опустился в кресло перед столом. Он ожидал, что Олин сядет за стол, но тот удивил его. Сел рядом с Майком, положил ногу на ногу, Потом наклонился вперед, прижав круглый животик к колену, коснулся ящичка для сигар. Сигару, мистер Энслин? Премного благодарен, но не курю. Взгляд Олина сместился на сигарету за правым ухом. В не столь далекие времена репортеры, чтобы не лазить лишний раз в карман, случалось засовывали сигарету за ленту шляпы с мягкими полями, рядом с нашивкой пресса. Майк настолько сжился с этой сигаретой, что поначалу и не понял, куда смотрит мистер Олин. Потом рассмеялся, вытащил сигарету из-за уха, посмотрел на нее, перевел взгляд на Олина. «Не курю уже девять лет. Старший брат умер от рака легких. Я бросил курить после его смерти. Сигарета за ухом, он пожал плечами. Где-то напоминание, где -то суеверие, как гавайская рубашка». Вроде сигарет в коробочках со стеклянной крышкой и надписью «Разбить стекло при чрезвычайных обстоятельствах», что люди кладут на стол или закрепляют на стене. «В номере 1408. Разрешено курить, мистер Оллен?» «Ну, на случай, если разразится атомная война». «Ну, раз уж об этом зашла речь, разрешено». «Отлично», — воскликнул Майк, «хоть из-за этого можно не волноваться». Мистер Олин вновь вздохнул, но этот вздох уже не был столь безутешным, как в вестибюле. «Да, кабинет дает о себе знать», — подумал Майк. «Кабинет Олина, его владение». Даже днем, когда Майк приходил с адвокатом Робинсоном, как только они пришли сюда, Олин заметно успокоился. «Почему бы и нет? Где еще можно чувствовать себя хозяином, как не в собственных владениях?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 Но сигареты все равно менял каждый день, как нижнее белье. За ушами тоже выступает пот, и когда в конце дня Майк оглядывал сигарету, прежде чем бросить ее в унитаз, видел желтовато-оранжевое пятно на тонкой белой бумаге. Сигарета в руке не усиливала желания закурить. Теперь он уже представить себе не мог, как почти 20 лет выкуривал по 30, а иногда 40 сигарет в день. Скорее мог объяснить, почему он это делал. Оллин взял со стола три книжки. «Я искренне надеюсь, что вы ошибаетесь». Майк расстегнул молнию бокового отделения чемодана. Достал мини-диктофон Сони. «А вы не будете возражать, если я запишу наш разговор, мистер Ролин? Менеджер махнул рукой. Майк нажал на клавишу «Record»,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 Элкин Стэнли, известный американский писатель, профессор литературы, лауреат многих литературных премий. Мечтал, об этом не подозревали даже его ближайшие друзья, опубликоваться как молодой поэт Еля. И когда Олин начал вслух произносить название книг, Майк пожалел, что включил мини-диктофон. Потому что знал, что позднее, слушая запись, будет ловить в голосе Олина нотки презрения. Механически он коснулся сигареты за ухом. «Десять ночей в домах с призраками», — читал Олин. «Десять ночей на кладбищах с призраками». «Десять ночей в замках с призраками». Он посмотрел на Майка, и уголки его гупо загнулись в легкой улыбке. «Чтобы написать эту книгу, вы побывали в Шотландии, не говоря уже о Венском лесе.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 «Простое любопытство, ничего больше. Я послал за ними Марселя, он дневной портье. Два дня назад, когда вы впервые обратились с вашей... просьбой». «Требованием? Не просьбой. Это по-прежнему требование. Вы слышали мистера Робинсона? Закон штата Нью-Йорк, не говоря уже про два федеральных закона о гражданских правах, запрещает вам отказать мне в найме конкретного номера». Если я хочу снять этот номер, и он свободен. А номер 1408 свободен. В наши дни номер 1408 всегда свободен. Но мистер Оллин не собирался уходить от избранной им темы для разговора. В трёх последних книгах Майка, попавших в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», пока не собирался. Он перетасовал их в третий раз —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 да и вообще пребывание в кабинете олина вызывало крайне негативную реакцию у него сложилось ощущение что он постоянно оправдывается с того самого момента когда стал мини диктофон обычно мини диктофон обезоруживал противную сторону и включил его если в нашей беседе заложен какой то глубокий смысл мистер ролин боюсь мне его понять не удается «У меня выдался трудный день. Если у вас больше нет возражений, и я могу занять номер 1408, с вашего разрешения я хотел бы откланяться и подняться. Я прочитал одно, Как вы их называете? Эссе? Байки?» Майк называл их счетоплательщиками, но не собирался говорить об этом вслух, под запись. Даже если эту запись сделал его мини-диктофон. «Историю», — подобрал название Олин «По одной истории из каждой книги. В домах с призраками про дом Рилсби в Канзасе». Ах, да. Убийство топором. Какой-то человек, его так и не нашли, зарубил топором всех шестерых Рилсби». «Совершенно верно. И еще о ночи, которую вы провели на могилах влюбленных в которые покончили жизнь самоубийством». Вроде бы их призраки люди видели около ситки. И еще ваши впечатления о ночи, проведенной в замке Гарцби. Я обнаружил, что это очень занимательное зрелище, что меня удивило. Ухо Майка четко улавливало нотки презрения даже в самых хвалебных комментариях его десяти ночей. Он не сомневался, что иногда презрение слышалось ему там, где его не было и в помине.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 и так тонко все чувствующий и подмечающий. Ожидал столкнуться с ремесленником, а не с мастером. Майк уже знал, что за этим последует. Вариация Олина на тему «Что такая милая девушка делает в столь ужасном месте?». Все-таки Олин не один год управлял городским отелем, принимал у себя светловолосых женщин в черных вечерних платьях, Нанимал немолодых людей в смокингах, игравших старые шедевры, вроде дня и ночи в баре отеля. Олин, должно быть, читал просто в свободные от работы вечера. «Но они встревожили меня, эти книги. Если бы я не заглянул в них, не думаю, что стал бы дожидаться у вас этим вечером».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 Он провел ночь в этом доме, устроившись на грязном, вздувшемся линолеуме кухни, и не увидел ничего страшнее двух мышек, пробежавших вдоль плинтуса. Он провел жаркую летнюю ночь в развалинах Трансильванского замка, где вроде бы правил Влад Тепеш, но из всех вампиров навстречу с ним явились, правда, в большом количестве, лишь европейские комары. Когда же он заночевал на могиле серийного убийцы Джеффри Даммера,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 «Мог. Мини-диктофон. Теперь он понимал, что допустил ошибку, достав его из чемодана. Выключен. Разговор определенно останется между ними. И пусть кому-то это и покажется странным, он начал восхищаться Олиным. А человеку, которым восхищаются, обычно говорят правду». «Вы правы. Я не верю ни в призраки, ни в привидения».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 Олин что-то сказал, произнес какое-то слово, но слишком тихо, чтобы Майк расслышал его. «М -м, «Простите?» «Я сказал нет». В голосе Олина звучали нотки извинения. Майк вздохнул. Олин принял его за лжеца. «Когда разговор выходит на такой уровень, у тебя только два выхода — или выложить все козыри, или прекратить дискуссию». «А почему бы нам не продолжить эту беседу в другой день? Мистер Оллин, я бы хотел подняться наверх, почистить зубы. Может, я увижу в зеркале Кевина у Молли, который материализуется у меня за спиной?» Майк начал подниматься, но Оллин протянул пухлую, с ухоженными ногтями руку, чтобы остановить его. «Я не называю вас лжецом, мистер Энслин, но вы...»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 «Выпейте со мной, мистер Энслин!» «Нет, ну, вообще-то я...» Мистер Оллин сунул руку в карман и достал ключ, соединенный кольцом с тяжелой латунной пластиной. Поцарапанный, тусклый, старой, с выгравированными на ней цифрами 1-4-0-8. «Пожалуйста, — продолжил Оллин, — доставьте мне удовольствие. Уделите еще десять минут времени».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 В номере 1408 узнать точное время еще никому не удавалось. Тоже относится к карманным калькуляторам и сотовым телефонам. «Если у вас есть бипер, мистер Энслин, советую вам выключить его, потому что в номере 1408 он начинает пикать, когда ему заблагорассудится, а не потому, что кого-то заинтересовал ваш автомобиль». Он помолчал. «Даже если вы его и выключите, потом он может не заработать». «Единственное верное средство — вынуть из него батарейки». Он нажал на мини-диктофоне клавишу «Стоп», даже не посмотрев на надписи. Майк решил, что Оллин хорошо знаком с этой моделью, возможно, надиктовывает на нее служебные записки. «На самом деле, мистер Энслин, единственное верное средство избежать неприятностей — держаться подальше от этого номера». «Не могу».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 «Вам самое место в фильме ужасов, мистер Оллин. Вы могли бы сыграть роль мрачного старого дворецкого, убеждающего молодую семейную пару держаться подальше от замка Рок». Оллин сел. «Эту роль, слава богу, мне приходится играть нечасто. Номера 1408 нет ни на одном сайте, где перечисляются места, известные паранормальными явлениями, выбросами психической энергии». «После моей книги ситуация кардинальным образом изменится», — подумал Майк. «И в туристических путеводителях среди отелей, где видели призраков, отель «Дельфин» не значится. Зато указаны Шерри Нидерланд, Плаза, Парк Лейн. Мы принимаем все меры, чтобы о номере 1408 знали как можно меньше. Хотя, разумеется, всегда найдется историк, удачливый и дотошный одновременно». Майк позволил себе улыбнуться. «Вероника поменяла постельное белье», — продолжил Олин. «Я ее сопровождал. Вы можете гордиться, мистер Энслин. Можно сказать, постельное белье вам меняло особо королевской крови. Вероника и ее сестра служат в отеле «Дельфин» с 1971 или 72 года. «Ви, как мы ее зовем», Старейший работник дельфина, ее стаж как минимум на шесть лет больше моего. Она давно уже стала старшей горничной. Полагаю, постельное белье не менялось много лет, но до 1992 года она и ее сестра регулярно прибирались в номере 1408. Вероника и Селеста были близнецами, и существовавшая между ними внутренняя связь, похоже, позволяла...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 «Нет, разумеется, нет. Она ушла с работы в 1988 году по причине слабого здоровья. Но я не исключаю, что номер 1408 способствовал ухудшению ее психического и физического состояния». «У нас вроде бы установилось полное взаимопонимание, мистер Оллин. Надеюсь, она не исчезнет, если я признаюсь, что нахожу в ваши слова...»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 Вы можете посмеиваться над привидениями номера 1408, мистер Энслин, но вы сразу почувствуете их присутствие, в этом я уверен. Что бы ни жило в этом номере, застенчивость ему не свойственна. Часто, когда у меня была такая возможность, я шел с горничными, присматривал за ними. Он помолчал, потом с явной неохотой добавил. чтобы вытащить их оттуда если произойдет что то ужасное слава богу обошлось некоторые вдруг начинали плакать на одну напал безумный смех который напугал меня куда больше чем слезы кое кто падал в обморок но повторюсь ничего ужасного за эти годы мне удалось провести несколько примитивных экспериментов с биперами сотовыми телефонами часами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 Майк знал. Кевин О. Молли, каме продававший швейные машинки, покончил с собой 13 октября 1910 года, оставив жену и семерых детей. Пятеро мужчин и одна женщина выпрыгнули из единственного окна номера мистер Энслин. Три женщины и один мужчина приняли смертельную дозу снотворного. Двоих нашли в кровати... двоих в ванной, женщину в ванне, мужчину, сидящим на унитазе. Еще один мужчина повесился в стенном шкафу в 1970-м. Генри Сторкин, вставил Майк. Это, вероятно, случайная смерть, эротическая асфиксия. Возможно. Но был ещё Рандолф Хайт, который перерезал себе вены, а потом, истекая кровью, едва ли не полностью отхватил гениталии.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 Редко кто из семейных пар, останавливающихся за эти годы в 1408-м, вновь просили дать им этот номер. Олин одним глотком допил виски. «За исключением близняшек-француженок? Это правда», — он кивнул. «Ви и Си бывали там часто». Майка не волновали, горничные и их, как там сказал Олин, «их ахи и стоны».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 Линкольна убили в театре Кеннеди, Кеннеди — в автомобиле Линкольн. И что доказывают эти совпадения? Ровным счетом — ничего. «Эти самоубийства найдут достойное отражение в моей книге», — ответил Майк. «И поскольку диктофон выключен, могу сказать вам, что они — пример явления, которое статистики называют групповой эффект». Чарльз Диккенс называл это «картофельным эффектом».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 «Как и вы, мистер Ролин, если судить по внешнему виду. При том, что вы многократно заходили в номер 1408 и выходили из него... Сколько раз? Сто? Тысячу?» «На очень короткое время», — уточнил Олин. «Знаете, ситуация та же самая, что с комнатой, заполненной ядовитым газом. Если задерживаешь дыхание, все будет в порядке. А вижу сравнение вам не по душе».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 «Дельфин» открылся без малого сто лет назад, и за это время персонал отеля пришел к твердому убеждению, что 1408 — отравленный номер. Он стал частью истории этого дома, мистер Энслин. Никто не говорит о нем, как никто и не упоминает, что 14 этаж — это, кстати, свойственно большинству отелей. На самом деле 13-й, но все сотрудники это знают.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 Кстати, оставляя за кадром Селесту Романдю, нельзя сбрасывать со счетов смерть постояльцев 1408 от естественных причин. Так называемых естественных причин. И сколько их было? Мысль, что в 1408 люди умирали и от так называемых естественных причин, не приходила майку в голову. «Тридцать», — ответил Олин. как минимум тридцать. Мне точно известно о тридцати. «Лжете!» — слова сорвались с губ Майка, прежде чем он успел их остановить. «Нет, мистер Энслин, заверяю вас, не лгу. Или вы действительно думали, что мы держим номер пустым из-за суеверия или нелепой нью-йоркской традиции? Может, идея, что в каждом старом отеле должен обитать хоть один призрак, звенящий в своем номере невидимыми цепями?» Майк Энслин осознал, что такая идея, пусть и не сформулированная, безусловно, присутствовала на страницах его новых десяти ночей. И раздражение в голосе Олина, должно быть, также раздраженно ученый разговаривал бы с туземцем, размахивающим гадальной доской, не добавило Майку спокойствия. «В гостиничном бизнесе есть суеверия и традиции, мистер Энслин,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 Будь он вожатым летнего лагеря, до того бы перепугал детей, что после первого круга истории о призраках у лагерного костра девяносто процентов запросилось бы домой. «Совпадение», — повторил Олин тихим голосом, с ноткой сожаления к собеседнику. Протянул старомодный ключ, соединенный кольцом с не менее старомодной латунной пластиной. «У вас...» «С сердцем все в порядке, мистер Энслин? С давлением? С нервами?» Майк обнаружил, что ему потребовалось приложить немало усилий, чтобы поднять руку. Но стоило заставить ее двигаться, все пошло как по маслу. И когда он брал ключ, пальцы его, насколько он мог судить, совершенно не дрожали. «Претензий нет», — Майк зажал в кулаке латунную пластину.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 Бедолагу, попавшего в писательские когти. Мужчина в смокинге. Майк догадался, что это управляющий ресторана или метрдотель. Остановил их, протянул Олину несколько листков, что-то прошептал на французском. Олина ответил также шепотом на том же языке, кивнул, быстро расписался на каждом из листков. В баре пианист играл Осень в Нью-Йорке.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 Если я не смог убедить вас держаться подальше от номера восемь, сомневаюсь, что мне удалось бы достичь лучших результатов, убеждая совет директоров Стэнли Корпорейшн в правомерность своего решения никого не селить в этот номер из-за страха перед призраками, из-за которых заезжий Коми Воежор выпрыгнул из окна и разбился в лепешку об асфальт шестьдесят й улицы». майк нашел что последняя тирада мистера оллина встревожила его больше всего потому что он уже не пытается меня отговаривать подумал он убедительность достойная наилучшего камого ижора которые обладали его слова в кабинете может благодаря особой ауре создаваемой персидским ковром здесь исчезла компетентность осталась да это чувствовалось в его манере когда он подписывал бумаги а вот умение убеждать Нет. Исчезла, вместе с личным магнетизмом, как только они вышли из кабинета. Но он верит, что в 14.08 кто-то или что-то есть, верит безо всяких на то сомнений. Над дверью погасло окошечко с числом 12 и зажглось следующее с числом 14. Кабина остановилась Двери разошлись, открыв обычный гостиничный коридор, усланный красно-золотым ковром. Само собой, не персидским. Освещался коридор настенными светильниками, стилизованными под газовые фонари XIX века. «Приехали», — сказал Олин. «Ваш этаж. Вы уж извините меня, но здесь я с вами расстанусь. Четырнадцать ноль по левую руку, в конце коридора».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 Майк какое-то время постоял в привычной тишине коридора нью-йоркского отеля на пусть ни один сотрудник дельфина в этом бы не сознался тринадцатом этаже колеблясь не протянуть ли руку и не нажать кнопку вызова кабины но нажми он кнопку Олень бы победил и на месте лучшей главы его новой книги появилась бы зияющая дыра Читатели бы об этом не узнали, издатели и литературный агент тоже, как и адвокат Робертсон. Но он бы знал. И вместо того, чтобы вызывать лифт, Майк поднял руку и коснулся сигареты за ухом, отвлекая себя от тревожных мыслей, а потом щелкнул пальцем по воротнику в счастливой гавайской рубашке и зашагал по коридору к номеру 1408.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 Выяснилось, что магнитофонная запись куда лучше из страниц блокнота. Она сохраняла нюансы, которые не могла отразить бумага. К примеру, посвист рассекающих воздух летучих мышей, которые, в отличие от призраков, атаковали его в замке Гарцби. И его крики, прям-таки как у девушки, впервые попавшей в дом с привидениями. Друзья хохотали до упаду, слушая эту запись. «Записывать собственные впечатления на магнитную пленку, а не в блокнот, оказалось легче и проще, особенно если ты мёрзнешь на кладбище Нью-Брансуика, а в три часа ночи твоя палатка рушится от резкого порыва ветра с дождем. «Записывать в таких условиях нельзя»,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 Майк был законченным рационалистом, но это не мешало ему оставаться человеком. Проблемы с 14.08 начались даже до того, как он вошел в номер. Взглянув на дверь, Майк увидел, что она перекошена. Перекошена лишь частично слева.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 Отметил, что головокружение и тошнота моментально пропали, едва перекошенный участок двери исчез из поля зрения. Расстегнул молнию, из бокового отделения чемодана достал мини-диктофон. Выпрямляясь, нажал на клавишу «Record». Увидел зажегшийся красный глазок и уже открыл рот, чтобы сказать «Дверь номера 1408 встречает меня уникальным образом, частичным перекосом слева».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 Дверь не захлопнулась за ним, пока он искал на стене выключатель, не оставил в полной темноте. Кроме того, через окно проникало отцвет огней многоквартирного дома, высящегося напротив отеля. Выключатель он нашел. Когда нажал на клавишу, вспыхнули лампы, подвешенные под потолком хрустальные люстры. Зажегся и торшер у стола в дальнем углу комнаты. Окно располагалось над столом, чтобы тот, кто сидел за ним, мог оторваться от работы и взглянуть на шестьдесят первую улицу. Или спрыгнуть на шестьдесят первую улицу, если вдруг возникнет такое желание. Только... Майк поставил чемодан на пол у самого порога, закрыл дверь, нажал клавишу «рекорд». Загорелся маленький красный огонек. «По словам Олина, шесть человек выпрыгнули из окна, в которое я сейчас смотрю», — начал Майк. «Но этим вечером я не собираюсь нырять с четырнадцатого... Э, простите меня, с тринадцатого этажа отеля «Дельфин». Окно забрано стальной или железной решеткой. Безопасность лучше еще одних похорон. По моему разумению, четырнадцать ноль восьмой относится к категории номеров...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 Дама в вечернем туалете двадцатых годов, стоящая на лестнице. Парусник, летящий по волнам. И натюрморт с преобладанием желтого и оранжевого цветов. Яблоки, бананы, апельсины. Все под стеклами, и скособочные. Он хотел упомянуть о них, но подумал, а стоит ли наговаривать на пленку про три скособоченные картины?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 Он ждал, что картины вновь скособочатся, а то и упадут на пол, как это случалось в фильмах вроде «Призрак дома на холме» или в некоторых сериях «Сумеречной зоны». Но они висели ровно. При этом он признался себе, что не удивился, если б картины скособочились. По собственному опыту знал, что повторяемость заложена в природе вещей. Люди, которые бросили курить, не отдавая себе отчет, он коснулся сигареты за ухом. Хотят взяться за старые Картины, провисевшие с кособочинами со времен, когда Никсон был президентом, стремятся вернуться в привычное положение. И так они провисели долго. Тут двух мнений быть не может, — думал Майк. Если я сниму их со стен, то увижу за ними более темные, не выцветшие участки обоев. Может, полезут и какие-нибудь жучки-червячки, как бывает, если выворачиваешь из земли камень.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 Перед отелем стоял швейцар в давнишней, расшитой золотом униформе с эполетами, Фуражки, какую сейчас можно увидеть в баре для геев, угнездившийся на голове мотоциклиста, остальной наряд которого может состоять лишь из нескольких серебряных браслетов. По улице перед отелем катили автомобили другой эпохи. Покарды, Хадсены, Студебеккеры и забавные Крайслер-Нью-Йоркеры.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 Немного, конечно, но это было последнее связанное предложение, смысл которого могли понять слушатели. Майк развернулся, посмотрел на картины. Они висели ровно. Хорошие маленькие картины. Застывшая жизнь. До чего же она отвратительна. Он включил запись и произнес два слова.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 Зачарованный пылающей пустыней покрывало, холмами выпирающих из-под него подушек. «Спать здесь? Да ни в коем разе, сэр. Все равно, что спать в гребанной застывшей жизни, спать в ужасной жаркой комнате Пола Боулса, которую ты не можешь увидеть».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 Помните, если вы попытаетесь назвать слово и ошибётесь, вас оставят в снегу рядом с коннектикутской платной автострадой на съедение волкам. Гудка он не услышал, зато в трубке раздался хриплый голос. «Это девять! Девять! Это девять! Девять! Это десять! Десять! Мы убили всех твоих друзей! Все твои друзья уже мертвы!» «Это шесть! Шесть!» С нарастающим ужасом Майк вслушивался не в голос, а в заполняющую его пустоту. То был голос ни машины, ни человека, самого номера. Это неведомо изливалось из стены пола, говорило с ним по телефону и не имело ничего общего ни с призраками, ни с паранормальными явлениями, о которых ему доводилось читать.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 «Пять! Это пять! Не обращай внимания на сирену! Даже если ты уйдешь из этого номера, ты никогда не покинешь этот номер! Восемь! Это восемь!» Двери в спальню и в коридор сжались по высоте, расширились посередине, словно предназначались для бочкообразных существ.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 «Шесть! Это шесть! Это грёбаные шесть!» Он посмотрел на коробок спичек в руках, тот самый, что взял с пепельницы на письменном столе. Забавный старый швейцар, забавные старые автомобили с хромированными радиаторными решетками и слова, бегущие под картинкой, которых он уже давно не видел, потому что теперь абразивная полоска размещалась на оборотной стороне. закройте коробок перед тем как чиркать спичкой не думая думать он уже не мог майк энслин взял спичку одновременно разлепив губы отчего сигарета упала на пол чиркнул спичкой по абразивной полоске и тут же поднес ее к серным головкам остальных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 Популярная песня 50-х утверждала, что любовь заставляет мир вращаться, хотя на эту роль куда больше подходит совпадение. Руфус Диборн, который занимал номер 1414, работал коммивояжёром в компании швейные машинки Зингер. В Нью-Йорк приехал из Техаса, чтобы переговорить с руководством компании о переходе на должность управляющего.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 Он придумал достаточно связанную историю для газеты и телевидения. Роль героя ему очень даже приглянулась. Опять же, она повысила его шансы на высокую должность. И он отчетливо помнил, как в коридор выбежал объятый огнем человек. А вот после этого все ушло в туман. Он пытался восстановить цепочку событий, но получалось плохо. Так бывает, когда утром сильного похмелья «Стараешься вспомнить, что же ты учудил прошлым вечером». В одном он, правда, был уверен, но репортером об этом ничего не сказал, потому что не мог найти логического объяснения. Крик горящего мужчины с каждым мгновением становился все громче, словно он видел перед собой не человека, а стереопроигрывателей и кто-то поворачивал и поворачивал верньер звука.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 Ударился в дверь напротив той, из которой выбежал. Его отбросило назад, он покачнулся, упал на колени. В этот момент к нему и подскочил Диаборн. Уперся ногой в плечо, толчком уложил на ковер, а потом вывалил на него содержимое своего ведерка. Все это он уже помнил достаточно смутно. Правда, в памяти отложилось, что горящая рубашка излучала слишком уж много света. Желто-оранжевого... напомнившего ему о путешествии в Австралию, куда они с братом ездили два года назад. Они взяли на прокат внедорожник и пересекли Великую Австралийскую пустыню. Некоторые туземцы, как выяснили братья Диаборны, называли ее Великим Австралийским гнездом садомитов. Поездка удалась, впечатление осталось масса, но иной раз было страшновато. Особенно у Большой горы в центре пустыни. «Айерсрок». Они подъехали к ней на закате солнца, и свет на высеченных на ее отвесных склонах мужских лицах, горячий и странный, заставлял думать, что он вовсе и... неземной. Он опустился на колени рядом с уже не горящим, а дымящимся, засыпанным кубиками льда мужчиной, перевернул на живот, чтобы погасить несколько язычков огня, добравшихся до спины.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 Заметил, как Диаборн поднимается, словно потерял к нему, Майку, всякий интерес, а на его лице отражается полыхающий, пульсирующий свет, идущий из номера 1408. Он запомнил это даже лучше самого Диаборна, но, разумеется, Руфусу Диаборну не пришлось поджигать себя, чтобы выжить. Майк схватил Диаборна за штанину.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 Один из лучших камевояжеров компании швейной машинки «Зингер» побежал к лифтам и нажал кнопку пожарной тревоги. Четыре. В шестнадцатом номере журнала «Лечение ожоговых больных» диагностический подход. Есть любопытная фотография Майка Энслина.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 Фактически каждую ночь, каждую грёбаную ночь, но он редко помнит их, когда просыпается. Остаётся лишь ощущение, что все углы закруглялись, оплывали, как закруглились и оплыли от жара углы мини-диктофона. Сейчас он живёт на Лонг-Айленде, и если погода хорошая, подолгу гуляет вдоль берега.